Мы останавливаем вас, сказал он у телся утреннего света. Мелане ощутила трепет, объявший чужой разум, занимающий целую планету на расстоянии сотен световых лет. Кто вы? спросил он. Мы Ри, союзник людей. Ты присутствуешь в воспоминаниях Боуза. Ты человеческий и мобайл, конечный результат развития их индивидуальности. Они создали тебя, потому что сознавали своё несовершенство. Воспоминание Боуза. Это плохо, решила Мелони. Хотя некоторым образом это может помочь ему новому дать ли примириться с прошлым. Ты неверно истолковал воспоминание Боуза, сказал Ри. Но мы не будем спорить о точности определений. Мы установили контакт, чтобы убедить тебя прекратить атаки на людей.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 Автотё сутреннего света давал прямые приказы солдатам на приземлявшихся кораблях, а потом отключал их от коммуникационной сети. Даже при неспособности к независимому существованию, солдат Mobile мог следовать чётким инструкциям и пользоваться боевыми системами без постоянных прямых указаний. 16 цилиндрических катеров вылетели из двух приводнившихся кораблей и с ускорением в 5G устремились к берегу.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 Новые вставки почти заставили её поверить в собственную неуязвимость. За спиной Мелони виднелся переход, вмонтированный в гладкую отвесную скалу. Над головой она увидела нечто вроде полотняного навеса, а впереди Мелони мгновенно забыла о разбитом колене и едва не упала. Она почти лишилась чувства равновесия, голова закружилась, и к горлу подступила тошнота. Где я, чёрт побери? жалобно спросила она. Не беспокойся, ответил Ри. Это единственный незанятый в данный момент генератор червоточин, который смог до тебя дотянуться. Ох. В этом огромном цилиндре кто-то здорово поработал. Повсюду виднелись горные вершины с пенищимися водопадами, в долинах блестели реки и озёра. Солнечный свет распространялся от единственного стержня, расположенного на оси цилиндра. "Это не высокий ангел", сказала Мэлони. "Конечно, нет. Но здесь искусственная гравитация. Мы ещё не можем её поддерживать. Это космическая станция чужаков? Это творение человеческих рук? Оно принадлежит очень состоятельному человеку".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 Открой Червоточину на Хаймарш. Мы сможем вывести их оттуда. Твоё предложение непрактично. Червоточина очень мала. Жителям Рентауна придётся проходить по одному. Процесс растянется на несколько часов, что даст у тёсы утреннего света отличную возможность прицелиться. Открой Червоточину. На тактической схеме Уилсона появились электронные боевые аэроботы, вылетевшие из Трилаара. Пять роботов двумя группами полетели сквозь смог навстречу наземным силам Праймов, высадившимся в Скраптвте. Расположение чужаков пестрело оранжевыми и желтоватыми линиями, обозначающими странные непрерывные связи между отдельными Праймами. Их кратковременные и случайные на вид выбросы энергии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 Восемь кораблей Праймов в тысяче километрах над Даншином изменили траекторию снижения, намереваясь пролететь над Скраптвтом. Их манёвр точечно отразился в тактической схеме Уилсона. Попробуйте их достать электроникой аероботов, сказал Уилсон. Сколько у нас имеется таких специализированных устройств? В правительственном реестре числится 73 единицы, ответила Анна.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 Корабли прибыли. В оперативном центре гражданской обороны, находившемся на глубине 20 м под дворцом правительства, спикер парламента Аншина Джильда Принцс Мартин и её команда пытались скоординировать меры по эвакуации населения с требованиями флота срочно перебросить войска и аэработы. Небо отсюда видно не было. Это не имело особого значения, поскольку загрязнённые пары и дым вокруг силового купола не давали возможности заметить ни одной вспышки над планетой. Но жители других городов Аншина, так же как и люди, застигнутые нападением вдали от защищённых объектов, даже на дневной стороне планеты могли видеть в небе светящиеся следы кораблей праймов, влетающих и вылетающих из червоточин.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 И небо снова заполнилось длинными огненными лентами. Затем на протяжении нескольких часов на землю остывая в воздухе чёрные дымные следы сыпались пылающие метеориты. Оставшиеся вне укрытий люди, с ужасом поглядывая на небо, удвоили свои усилия, стараясь добраться до силовых куполов. Марк гнал грохочущий пикап по щебёночной дороге вдоль долины Хаймерш. Он возглавлял небольшую группу машин, вывозившую остатки арьергарда Саймона Ренда. В паре километров впереди уже показался хвост основной колонны беженцев. МГ ещё не было видно, но Марк знал, что машина где-то там, впереди автобусов. Коммуникационная сеть Хаймарша частично восстановилась, и связь с Карис действовала без помех. Мы почти добрались до перекрёстка.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 Она небольшая, и боюсь, для прохода по одному вам потребуется много времени. Если повезёт, нам удастся продержать её и вывести всех, пока туда не доберутся праймы. Саймон, благослови тебя Бог, Мелони, ответил Саймон. Ну что, вы всё слышали? Колонна должна двигаться к долине Туркино. Мы оставили Мелони позади, удручённо заметил Марк.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 Какими способностями обладала Мелани Раскурай? Она говорила, что получает помощь, заметила Лис. Да кто же, чёрт побери, способен на такое? Это или кто-нибудь вроде Шелдона, или сам Ри. Не могу представить, чтобы кто-то другой мог её оттуда вытащить. Бог ты мой, почему именно её? Не знаю, малыш, сказала Лис. В конце концов, у Бога тоже должно быть чувство юмора.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 Надеюсь, ваша подружка знает, что делает, я тоже, сказала Лис. Долина Туркина была узкой даже по местным меркам. Клиновидная впадина почти правильной формы начиналась на высоте 200 м над Хаймаршем. На нижнем уровне её стен ещё виднелись кустики гром травы, но метров через 50 каменистая почва сменялась голыми скалами. Из едва заметных трещин сочились мелкие ручейки.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 И Юрий отправился помогать раненым. Подъехавший Марк увидел импровизированный лагерь, атмосферы очень напоминавший оставленный ими автовокзал. Многие уже карабкались по травянистым склонам, крепко держа за руки детей. Ещё десятки людей толпились у четырёх автобусов с пострадавшими, стараясь вытащить из проходов самодельные носилки. "Нашла!" послышался из модуля торжествующий голос Карис.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 Сэнди, держись за мою руку. Марк, мы в безопасности. Он невольно всхлипнул. Лиса улыбалась рядом с ним, хотя в её глазах стояли слёзы. Они ещё долго молча просто смотрели друг на друга. "Думаю, нам надо помочь остальным", наконец сказала Лис. Саймон собрал своих последователей на берегу бурлившего ручья.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 Ведь теперь у нас есть сверхмощное оружие. Она подняла один из цилиндров, позаимствованный у Праймов. Но мы даже не знаем, как он работает. На лице Лиса появилась хищная усмешка. К счастью, с нами лучший техник Рентауна. Верно, малыш. Отчаянный покинул боевую зону над Даншином, выскочив в гиперпространство. И после этого в тактическом эфире у Уилсона на несколько минут повисла тишина. Уилсон движением виртуальной руки перебирал каналы сенсоров. На Даншонем их осталось совсем немного, но АЭ работы постоянно передавали снимки, сделанные над взбудораженной ионосферой. В 2000 км над экватором всё так же висело зловещее ожерелье из 48 червоточин. На глазах у Иилса на различные корабли Праймов снова стали вылетать из переходов и ускоряться в гигантском радиоактивном облаке из космической пыли и обломков, окутавшим планету. "Они всё ещё здесь", в сметении прошептала Элендой. "Мы ни одной из них не закрыли, ни одной". "Нам необходимо добраться до генераторов", сказал Гнетрилиопольдович.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 Мы не смогли заставить их отступить ни на шаг. Вспомните хотя бы о состоянии климата в вотковых мирах. Неужели их придётся оставить? воскликнул Одой. Скорее всего, да. Нас растерзают на части, сказала она. Сенаторы не только вышвырнут всех нас, но и отдадут под суд. В виртуальном поле зрения Уилсона появилось сообщение. Не надо, она этого не стоит. К идентификация кода указала отправителем Анну. Мы не представляли, насколько это будет ужасно, негромко произнёс он. Не представляли, возразил Дмитрий. У Илсен снова обратился к полупрозрачным проекциям планет. Киберсферы каждой из них обозначались пульсирующими золотистыми линиями. Вокруг районов высадки праймов разлилась сплошная чернота.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 «И в этом виноват только я. Дмитрий прав, мы все знали, только не хотели в это верить».